Страдание святого мученика Каинта. Этот святой мученик родился в Афригии, и здесь наставлен был в христианском благочестии. Придя затем в Неолиту, он раздавал бедным милостыню и исцелял одержимых нечистыми духами. Начальник области Руф стал принуждать его принести жертву идолам, но тут же подвергся беснованию и святой исцелил его. За это Руф наградил его подарками и с подчистями отпустил его. Идя после этого по дороге в... к Пергаму, святой Каин схвачен был язычниками из города Ким, которые подвергли его мучениям. Но в это время внезапно произошло землетрясение, от которого идольские капища разрушились, и идоли попадали на землю. Тогда мучители, прекратив мучения, связали святого и в таком положении оставили его. Вскоре после этого некто Клеарх, вновь назначенный правитель города, прибыв в Кимы, приказал схватить святого Коинта и рушить ему голени. Но святой выздоровел, прожил после этого еще десять лет и совершил множество чудес, отошел к Господу.